смрад тяжелым смрадом наполнилась горница в которую принесли монаха Был он совсем плох рана загнила и смердела желттая мертвенная кожа обтягивала его заострившиеся скулы и сухой хрящеватый нос. Открыв глаза он пересилил себя и спросил: где мы в тверече добрались лежишь ты в княжих палатах? Монах закрыл глаза, затих, и, лишь услышав быстрые, четкие шаги князя Михаила Александровича, разлепил веки. Распахнулась дверь, стремительно вошел князь. Войны, доставившие монаха, низко поклонились. Князь лишь бровью повел, и, послушные этому немому приказу, они заспешили к выходу. «Бориска, останься, нужен будешь!» – простонал монах. Парень нехотя вернулся, встал в сторонке, взглянул на князя Михайлу и невольно оробел. Был князь статин, молод, красив, но грозная морщинка меж темных хмурых бровей пересекла его лоб. Пока князь говорил с монахом, Бориска поглядывал из-под тишка, сравнивал его с князем московским, далеку им до Тверского князя Владимир Андреевич тоже быстр, но против князя Михайлы, он что красная девица, а князю Митрию и подавно долече. Крепыш, простяк, — думал Бориска. Очень хотелось парню, чтобы князья московские во всем были хуже Тверского князя. Монах, не поворачивая головы, сказал «Бориска!» Парень подошел, стал перед князем, комкая в руках шапку, «Вот тебе, княжа-свидетель послух, сам для Кремля камень возил, он много чего знает, потому и выручил его. Твери, он пригодится!» Князь Михайло все так же стремительно выпрямился, взглянул на парня. Бориска под его взглядом потупился, и тут, заметив, что у него с лаптей натекло на пол, кущи прежнего оробел. Михаил Александрович Заговорил звонким, сильным голосом. «Про каменья для града Москвы мне и без того всё ведомо. Тебя, отец, Явкашин разведчиком послал, а других верных людей в Москву отправил. Они мне всё донесли. Знаю, по что князь Дмитрий каменный Кремль на Москве строить затеял. Он и сейчас на других князей посягает. А Кремль построит. Не то что на нас, князей, на Орду пойдёт. Это и Мамай понял». «У меня и в Орде людишки бывали. Знаю. О другом хочу спросить парня, не довелось ли тебе, детинушка, на Москве встречаться с Фомкой Татем, что у Дмитрия Ивановича ныне служит?» «С Фомкой? Да я княже у него под началом был, камень я возил. Да как не знать вора? Лиходей и ругатель, каких мало, каких и свет не видывал. Он и знамений небесных не боится, он и царя Ордынского порой так чистить примется». Что и повторить тебе, княж, не пригожа? Да и князей черным словом поминает. Да он! Князей ругал, говоришь? Бориска понял по-своему, с чего так вскинулся Тверской князь. Он не всех князей ругал, он только Митрия Суздальского ну нуда под горячую руку и Митрия Московского помянет, так что... Значит, ворок он Дмитрию Ивановичу. Бориска даже отступил на шаг. Ворок? «Что ты, княжи, окстись! Московскому князю, человека вернее Фомы, изыскать трудно! А что ругал, так он без того жить не может!» Князь вдруг отвернулся от Бориски, кинулся в соседнюю горницу. До парня донесся его кневный выкрик. «Слышал! Кого ты на душегопство подкупить хотел, дурень? Не спрося броду, полез в воду, а я из-за тебя, дурака, в опалу попаду! Мамай, нам сей глупости не простит!» Бориска шагнул к двери и попятился «бледный от гнева, князь тряс за кушак человека, в котором парень с первого взгляда признал молодого, московского боярина. Имени его Бориск не знал, однако головой мог поручиться, что в Москве он его видывал. Бориска ничего не понял. С чего бы москвичу быть в Твери? За какое неудавшееся душегубство?» Лает его князь причем тут фомка раздумывать не пришлось князь вдруг резко оборвал крик быстро вошел обратно и подозрительно взглянул на бориску но у того на лице было написано такое искреннее недоумение что он успокоился может и сказал я лишнее подумал он да парень видимо прост и кажется ничего не понял служить мне хочешь — спросил он Бориску. Валясь перед Михаила Александровичем на колени, парень чуть слышно прошептал в ответ «Хочу, княжа!» «Добро!» Обратясь к монаху, князь сказал «По всему видно, верного слугу привел ты мне в отче!» Но монах не слышал. Синие тени легли ему на лицо. Глаза ввалились. И князь, и Бориска поняли. Кончается... Тяжелый смрад тек по горнице. Камни Кремля Московского Не пошел Хизер в степи, как советовал ему Челебей, но, спрыгнув с яблони за ограду Карханы, Мурза будто унес с собой покой старого Хизера. Долго метались мысли старика, не видел он пути. Наконец надумал он словом, убеждением, вновь соединить разорванные клочья Орды. Сегодня Хизер по-новому, без привычного лукавства беседовал с Азизханом. «Отогрели змею на своей груди!» — сердито выговаривал старик. «Поставили Москву выше других градов русских. Да не для Орды Москве собирать велели. Вот и разбогатели московские князья. Ныне каменную крепость строить затеяли. На чьи деньги? На ханские!» Кому-то стены кровью орошать придется. Татарам? Рано или поздно придется. Придется, придется. Азиз сидел у очага, грелся, не отводя глаз от горячих углей, улыбался в лысоватую бороденку. Хизер стоял за его спиной и упрямо повторяя одно и то же, вдалбливал свои мысли в голову хана. И постепенно довольная улыбка сползла с лица зисхана Тяжелой морщиной хмурь легла между смолиных бровей. Хизер не видел этого и уже терял надежду найти отклик в душе хана. Когда тот оглянулся, встал, запахнул пол из зеленого шелкового халата. «Не знаю, старик, кто ты. Я не верю сказкам, что плетут про тебя на базарах и в караван-сараях. Я не верю, что ты святой Хизер, что ты бессмертный Хизер. А вот словам твоим верю». «Ибо устами твоими, говорит мудрость, ты прав. Пора придушить Москву, пока она еще не загородилась каменными стенами. Но ты советуешь мне мириться с Мамаем? Нет!» Хан покачал головой, зло сверкнул глазами. «Нет-нет! Чтоб нет. хан из золотого рода Чингиса примирился с безродным Урзой, силой захватившим власть над степями и ордами, тому не бывать!» «Тебе одному сладить с Москвой не под силу!» — жестко сказал Хизер. Хан вспыхнул, схватил старика за плечи. «Ты потерял разум, святой Хизер, посмев сказать мне такие слова!» Но Хизер знал, как обуздать гнев ханский. На бешеный выкрик ответил спокойно и веско. «Мамаю тоже не под силу с Русью справиться, а вместе вы Москву по бревнушку размечете!» «Пепел ее по ветру пустите, корабли в Египет с рабынями русскими пошлете!» И, наклонясь к самому уху Азисхана, он закончил шепотком. «Да и мамаю Глотку перекусить легче будет, когда войдет он в твою юрту!» Хан, словно обессилев, уронил руки, потом спросил. «Думаешь, сумеем? Москву-то погубить?» «Нет, не Москву, а мамая Что же, можно и его? Хорошо, идем. Глухая тьма будто влилась и застыла навеки в подземелье ханского дворца. Челебей в этой тьме давно уже не думал о воле. Порой медленно копошились воспоминания о голубом небе, о степных травах, о лошади, мчащей навстречу ветру. Но чем дальше, тем явственнее он понимал что все это не для него, что это навеки потеряно, и начинало казаться, что все это лишь сон, привидевшийся в заколдованной тишине подземелья. Тишине, в которой слышно, как изредка звякают звенья цепи, как шебуршит в истертой соломе крыса, как лениво стукает в груди сердце. И вдруг грохот засова, пронзительный виск ржавых дверных петель, ослепительный свет, Мурза закрыл глаза ладонями. «Ты еще жив?» «Голос Азиз-хана!» Челебей отвел руки от лица. «Он! Азиз-хан!» Ослепивший его в первое мгновение свет стал тем, чем он был на самом деле. Тусклым, красноватым светом, пробивавшимся через круглые дырки в железном фонаре. «Ты еще жив, Челебей!» повторил хан. Мурза поднялся, ноги подкашивались. Чтобы не упасть, он схватился за решетку. «Нет, падать нельзя. Нельзя показывать врагу слабость. Пусть Азиз хан не думает, что сломил Баатура в этой могиле для живых». Ответил хан глухим беззвучным голосом, но ответил дерзко. «Нет, Челебея, темер Мурза стоит перед тобой, хан». «Да ты, я вижу, лукавец!» Засмеялся Азиз-хан. «Боишься за Бердебек-хана поплатиться?» Не отвечая на насмешку, Челебей повторил упрямо. «Тимир-Мурза перед тобой!» «Ну хорошо, хорошо!» Опять засмеялся хан. «Так вот, Тимир-Мурза, поедешь ты!» В мозгу мутится. Какие-то непонятные слова лезут в уши. «Поедешь к Абдуле-хану?» «Поедешь к Мамаю?» «Скажешь им, довольно отупить татарские сабли, а татарские брони?» «Скажешь им, пусть готовят орды к весеннему походу на Москву?» В «Вытопчем поля поляна Руси, по ветру развеем, пепел градов и веси русских, а камень, что припас Дмитрий князь, в Москву реку бросим?» Примечание. Весь. Деревня. Село. Это слово сохранилось в названии города. «Весь Егонска! Весь Егонска!» Азиз хлопнул в ладоши. Вошли двое бородатые светловолосые. «Ну-ка, свети!» — сказал старший по-русски. Мастера наклонились над замком, которым был замкнут железный пояс, надетый на тимира и прикованный цепью к стене. азис хан тоже наклонился к замку мешая мастерам». Старший из рабов сказал «Посторонись от свету, государь! Темно!» Азиз выпрямился. «Хитрый вы замок сработали!» «Истинно хитрый!» — с достоинством откликнулся мастер. «Известно! Русский замок! Лучше его не сыщешь! Такие замки нашими мастерами сработаны! Не то что в Орде, а и у Ляхов, и в Угорской земле, и у Чехов сыщешь!» И повсюду их называют русскими. Примечание. У ляхов, у поляков, в угорской земле, в Венгрии. Наш замок, он везде. И уже по-русски добавил. Даже ордынцы ордынцев на русский замок сажать начали. Отпирай, что ли, Васютка. Ключ с затейливой прорезью на конце вошел снизу в замок. Сжались охваченные прорезями ключа три стреловидные пружины. Двушка свободно выпала из замка. Мастер выдернул ключ. Было слышно, как звякнули расправившиеся перья пружин. Примечание. Замки подобной конструкции славились за рубежами Руси и назывались русскими. «Выходи, парень. э, -э дай «Э-э-э, же ты!» «Васька, помоги! Вишь, он на ногах не стоит!» Мурза враждебно отстранился, этого еще не доставало, чтобы на глазах у Азиз хана Тимир Мурзу, русские рабы под руки вели. Шагнул, ткнулся плечом о стену, шагнул еще раз и пошел к выходу, ступая все тверже. И вот, всего два дня минули, а над Тимиром сияло голубое небо и скрились под солнцем снега на вольных просторах степи и навстречу лошадиному скоку дул морозный ветер. Сбылись виденья, тревожившие его во тьме подземелья. Рядом скакал хизар Старик сам ехал мирить Мамая с ханом чтобы вновь стало грозной силой Орды, чтобы весной вытоптать поля на Руси, чтобы по ветру пустить пепел городов и веси русских, а камень, что припас Дмитрий князь, в Москву реку бросить. Свадебная каша Нежданно-негаданно привалила удача граду Коломне. Загулял весь город, ибо князь великий Дмитрий Иванович не в Москве, ни в Нижнем, а здесь, в Коломне, свадебную кашу заварил. Примечание. По обычаю, в старину на свадьбе варили кашу, поэтому и свадьбу часто называли свадебной кашей. Началось того, что Дмитрий Костянтинович вздумал русские обычай ломать. Свадьбу из кони в доме жениха играют, а он московским сватам сказал. На Москве свадьбе не бывать, сам не поеду и дочь не пущу, ибо князь Дмитрий Иванович млад, а я сед, и к нему на Москву ехать мне не пристало. Митя его слова мимо ушей пустил. Ему не то, что в Нижний, а на край света за Дуней идти было подстать. Но бояре московские уперлись, пошли наговаривать «Не слыхано такое, чтоб великий князь к удельным уехал!» Примечание. Удельный князь, князь, сидевший в своем уделе, отдельном владении, в отличие от великого князя Владимирского, который номинально считался главой всей Руси. Некоторые крупные удельные князья, например, Тверской, Рязанский, имевшие в подчинении мелких князей, претендовали на звание великих. Митя от них отмахнулся, но бояре не унялись, пошли к митрополиту. Тот крепко задумался. Владыка Алексий хорошо понимал, что во всех этих спорах для мити одна горечь, что трудно ему молодую хорошую любовь сплетать с мыслями о той, какой урон Москва потерпит, ежели он в Нижний поедет. Думал, думал, владыка, и надумал. «Свадьбу справлять в Коломне?» Хитроумно решил, вроде бы и уступить, и коготки московские показать. Дмитрий Костянтинович, прочти ответ, со злости московскую грамоту и изорвал в клочья. Сорвал досаду на дочери. «Тавай-то, ясный сокол, даром что млад, а премудрак и змей! Дело повернул так, что мне и сказать нечего. Придется в Коломну ехать!» Чтоб ей в тартарары провалиться. любить любит, а уступить не захотел. Сказал и ушел, крепко хлопнув дверью. Князь вскоре остыл и за свадебными хлопотами забыл о своих словах. А Дуня их не забыла, и потому одна она в веселой шумной коломне была тиха и печальна. Когда по обычаю надо было плакать, прощаясь с девичьей волей, княжна не голосила не причитала, но в песенных напевах дрожала у нее невыплаканная слезинка, и тем горше ей было, что Дмитрий, строго блюдя обычай, ни разу не попытался увидеть ее наедине, поговорить, рассеять думы, что мучили ее. Князь даже не подозревал, что творится в душе у Дуни, ибо в эти дни заговорил, обошел, обольстил его коломенский поп Митяй, величивый, ученый, ласково-хитрый. Говорил митя о том же, о чем тайно мечтала вся Москва, о борьбе с Игом Татарским, о восходящей звезде княжества Московского. Но если у Сергия Радонежского речи шли от простоты чистого сердца, если владыка алексей говорил как муж, умудренный опытом тяжкой борьбы с врагами Руси, и речи его были суровы, тверды и прямы, как твердый прям русский меч, то Митяй шелками красноречия расшивал свои беседы. Повторял он чужие мысли, от себя вплетал тончайшие золотые нити лести. Где ж было разобраться во всем этом хитросплетении мити Слова папа Митяя звучали ново и влекли неудержимо, а вокруг весело шумела взбаламученная коломна, И Митя совсем не приходило в голову, что кто-то сейчас может грустить, думать горькие думы, страдать. Потому-то грозой неожиданной были для него слезы Дуни. Плакала княжна во время венчания. Дмитрий понял только, неладно что-то, а что, как узнать? «Боже ты мой, когда этот свадебный пир кончится?» — думал Дмитрий, вновь и вновь наклоняясь к Дуне и целуя ее в холодные, неподвижные губы, под веселый заливисты рев, горько! Но пир длился и длился, а нетерпение князя, проступавшее все и с ней, только веселило подвыпивших гостей, они совсем не спешили кончать со свадебной кашей. Кому было понять Митю? Дуня тоже не поняла, что он тревожится из-за нее. Наконец, из-за стола поднялась сваха, гости зашумели, с грохотом упала лавка. Митя подметил, как тревожно дрогнули ресницы Дуни. Молодых повели в опочивальню. Когда закрыли дверь, Дуня отошла в уголок, испуганно сжалась. Нет, не только гостей, но и Дуня не поняла, почему на свадебном перу так пристально вглядывался в ее лицо Дмитрий. «Что он скажет сейчас? Что ответить ему?» Дуня стояла, опустив голову. «Дунюшка, горлинка моя, что ты закручинилась? Аль я обидел тебя, чем сам того не ведая!» «Каких угодно, но только не этих слов ждала она!» Подняла голову. «Дмитрий стоит у самой двери, не смей ей шагу сделать!» Все еще рабея, Дуня подошла к нему, заглянула в лицо. Прошептала «Митя, милый, наговорили мне, что не любишь ты, что кабы любил, так отцу моему уступил бы, а я, я дура, поверила!» Дмитрий притянул ее к себе Ответил просто и ясно «Нет, Дуня, я очень люблю тебя!»